Глава 5 После обеда немцы впали в лёгкое помешательство, по образному утверждению Вартаняна, подвергнув позиции полка массированному артналёту. Снаряды рвались с недолётом слева, справа, вырывали столбы с колючей проволокой, она кружилась в воздухе, создавая фантастические завихрения. На месте маленького березняка к северо-западу от деревни остались лишь поваленные деревья, но и те продолжали подвергаться ударам, превращаясь в труху. Попаданий с ущербом было немного, значит, стреляли по площадям с большого расстояния, либо корректировщик страдал слепотой. «Мужики, берегите кухню!» — кричали бойцы поварам, ныряя в траншеи. Полевая кухня была зачехлена маскировочной сетью, на что шальным снарядом было глубоко плевать. Без кухни дальнейшая война теряла смысл, и высшие силы её сберегли. Кашевар получил контузию, но навыки свои не утратил. Потом на дальнюю опушку выехали немецкие танки Т-4 и стали бить по позициям прямой наводкой. Взлетело недовольное воронье, закружило над полем. Танковые снаряды ломали бруствер, сыпалась земля за шиворот красноармейцам. Противотанковые ружья молчали, не было смысла бить с такой дистанции. Из леса выбежали пехотинцы, залегли. Ударил крупнокалиберный пулемет. Защитники пока не высовывались. С советской стороны ударила батарея орудий 76-го калибра. Пушки произвели два залпа, после чего обслуга стала приводить орудие в походное положение. Последние пушки берегли. Снаряды в танки не попали, но легли рядом. Машины попятились в лес и пропали из вида. «Вот там и сидите!» – радостно кричали красноармейцы. Пострадавшего Халевича отправили в медсанчасть. «Я скоро вернусь!» – уверял боец. «Без меня не начинайте!» Когда Шубин со своими разведчиками спустился во враг, там их уже поджидали ветераны. Глеб знал только одного из них – Рязанова. Бойцы неохотно выбросили папиросы, построились в шеренгу. Всей компании не мешало бы помыться, постираться, а заодно и побриться. «Элита», — подумал Глеб, — «привилегированная часть воинского сословия». «Вольно!» — пошутил он. «Давайте знакомиться, лейтенант Шубин!» Большого восторга бойцы не проявляли, смотрели косо, отводили глаза. Ещё вчера был жив их командир, живы товарищи. Теперь их стало меньше. Прислали нового командира, по слухам, из партизан, к чему, понятно, они не относились серьёзно. Шубин подходил к каждому, разглядывал, ждал, пока боец изволит представиться. Рязанова он знал, долго перед ним не задержался. «Шульжин!» – буркнул следующий. «Александр Иванович! Ефрейтор! Призван из Тамбова!» Он выдержал взгляд лейтенанта, поморщился. «Был тренером футбольной команды завода «Локомотив», слесарь 4-го разряда». «Карамерзы Гамбар Велиевич!» – с акцентом выдавил следующий. Чернявый, рослый, с выдающимся носом. Явно весельчак, но не сегодня. «Из Гянджия! Это Азербайджанская ССР!» Приехал после армии в Москву поступать в речное училище, но только документы подал, как война началась». «Ничего, поплаваешь ещё», — уверил Глеб и подошёл к следующему бойцу. Парень был плотно сложен, мозолистый кулак сжимал ремень автомата. «Буевич Егор!» — у разведчика был низкий голос. «До войны трактористом работал. Село Баршаны, Витебская область». «Кулаки не просто так отрастил». Глеб прищурился, боец смутился. «Всякое случалось, товарищ лейтенант». «Черевичка Олег Антонович, родом со Жмеринки, автомеханик», отрекомендовался жилистый боец простодушного вида. Он говорил по-русски, но имел мягкий южный акцент. Глаза настороженно следили за новым командиром. «Жмеринка — это где?» — уточнил Шубин. «Вы не знаете?» — боец сделал круглые глаза. «Так то ж Винницкая область? Есть Большая Жмеринка, есть Малая Жмеринка, есть город Жмеринка». «Хватит, товарищ, я запомнил!» Шубин подошёл к последнему в шеренге бойцу, склонил голову, стал с любопытством его разглядывать Этот боец был единственным, кому не стоило бриться. Но вовсе не по той причине, что он уже побрился. Ушанка плотно сидела на голове, прятала волосы, проглядывала только небольшая чёлка. Боец был среднего роста, но какой-то хрупкий. И даже мешковатые штаны и бесформенная фуфайка это не скрывали. Он смотрел внимательно, с неуместной строгостью, плотно сжимая тонкие губы. Лейтенант не сразу догадался, в чём дело. Просто не мог представить такого. Боец помалкивал, ему, наверное, нечего было сказать. В серых немужских глазах стала накапливаться злость. «Да...» — протянул Курганов. «До «Да чего же поистрепались наши мужчины?» «Товарищ лейтенант, я не сильно умею сказать...» — витиевато начал резун. «Но имею только один вопрос. Что это такое, прости господи?» «Тамилина Анастасия Игоревна...» — ровным отчуждённым голосом произнесла девушка. «Москва. Физико-математический факультет Государственного университета. К сожалению, не закончила». «Рязанов, есть объяснение?» Шубин резко повернулся. Боец равнодушно пожал плечами. «Да всё нормально, товарищ лейтенант, не обращайте внимания. Мы уже привыкли. Настя свой человек». «Абсурдистика какая-то», — сделал суровое лицо Вартанян. «Государственный университет — это, конечно, здорово, но... Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Познакомиться хочешь?» Представительница слабого пола смерила разведчика неприязненным взглядом. «Нет, поржать!» Новоприбывшие прыснули с осмеху. Старые же гвардейцы сохраняли спокойствие, даже, как показалось, надулись. Шубин чувствовал себя одураченным. Это было невероятно. Он ничего не имел против женщин, даже на войне. Медики, санинструкторы, радистки, шифровальщицы, поварихи. Без них было бы совсем скучно. Но что им делать в разведывательном взводе? «Товарищ лейтенант, вас что-то смущает?» Девушка пристально смотрела ему в глаза. «Нет, товарищ красноармеец, ни в коем случае!» Он вышел из оцепенения. «Всё штатно. На войне именно так и бывает. Курганов, остаёшься за старшего. Познакомьтесь, перекурите, а я отлучусь на несколько минут». «Разрешите, товарищ майор?» Шубин протиснулся в блиндаж, чувствуя, как краска отливает от лица. «Прошу прощения, что явился без вызова, но есть серьёзный вопрос. На флоте, например, бытует мнение, что женщина на судне к кораблекрушению. Мы люди не суеверные, но всё равно я вынужден поставить вопрос ребром». а вот ты о чём!» Майор переглянулся с незнакомым капитаном. Тот смастерил снисходительную усмешку. «Кстати, познакомьтесь, капитан Оленин. Временно исполняет обязанности штаба полка. До укрупнения подразделения командовал 4 батальоном». «Здравия желаю, товарищ капитан. Я хотел поговорить об одном из членов моей группы». «У тебя на физиономии написано о ком?» Сухо засмеялся майор. «Надеюсь, я вправе решать, с кем мне воевать, а с кем нет». «Да, это твое законное право, но послушай меня». Во-первых, мы не на корабле. Настя Томилина, дочь полковника Томилина, погибшего в начале сентября героической смертью. Это действительно была героическая смерть. Томилин командовал механизированной бригадой, попал в окружение, бился как лев, оттянув на себя два мотопехотных полка вермахта. Когда закончилась горючая и боеприпасы, они отбивались стрелковым оружием, перешли в рукопашную. Полковник лично подорвал гранатой Т-3, после чего его прошила пулеметная очередь. «Товарищ майор, я не умоляю заслуг полковника Томилина, но...» «Да слушай же!» – рассердился майор. «Я знал его лично, был знаком с семьей. Настю помню с детского сада. Думаешь, мне очень нравится, что она здесь? Думаешь, я не настаивал, чтобы она уехала в эвакуацию? Это то же самое, что бороться с ураганом. Под бомбежкой в Подмосковье погибли мать Насти, бабушка, стал калекой младший брат». Я всех их хорошо знал. Она записалась на фронт. Да, каюсь, я взял её под своё крыло. Но совсем не для того, чтобы оберегать от опасностей. Если Настя погибнет, я буду первым, кто об этом узнает. Кто, спросишь, её взял? Читай выше про ураган. Девушка спортивная, занималась бегом, лыжами, стрельбой, лазила по горам. Нормы ГТО для Насти – семечки. Да, она дерзкая, но меру знает. С мужиками не вертит, обламывает всех, кто лезет. «Вся её жизнь на нынешнем этапе — желание отомстить. Но она никогда не порет горячку, думает головой, хочет быть равной с мужчинами, и ей это удаётся. Она выносливее многих мужиков, никогда не лезет на рожон». «Товарищ майор, ну это же просто баба!» «Так не мочитесь в её присутствии!» — подал голос капитан Оленин. «Отойдите куда-нибудь, материтесь реже. Разве сложно?» Похоже, они все были заодно. Ни с чем подобным Шубин ещё не сталкивался. «Нормальная ситуация, лейтенант!» — уверил Донской. Присутствие бабы будет дисциплинировать твоё войско. По крайней мере, людей Фомина это дисциплинировало. Это вы ещё моих не знаете. Красоваться перед ней будут, лезьте, чертя голову, куда ни попадя. Так объясни им, что у них нет шансов. Кстати, у тебя, Шубин, его тоже нет. Что так смотришь? Ах да, слышал, слышал. Пусть считают Настю равной и меньше думают, что это баба. Никакая она не баба. Выдай ей пулемёт Дегтярёва и смело бери с собой. Ну, хорошо, смягчился полковник. «Давай так. Не понравится? Гони её к чёртовой матери из взвода. Пусть в пехоту идёт. Договорились?» «Я понял вас, товарищ майор. Разрешите идти?» «Не разрешаю. Проходи, и садись. Внимание на карту. Мы с Евгением Михайловичем как раз совещаемся. Честно говоря, утомил нас этот артиллерийский дивизион. Лупит без продыха, не можем понять откуда. Нужны его координаты». Орудия тяжёлые, бьют с дистанции в несколько километров по навесной траектории. Сомневаюсь, что после каждой отработки артиллеристы меняют позиции. Замаются таскать, да и тяжёлая техника нужна постоянно. Считай это первым заданием. Узнаешь координаты, пусть с погрешностью 200-300 метров, нашим батареям за будет чем заняться. Выходи поздно вечером, тропу через болото знаешь. Действуй по обстановке, возьми людей сколько нужно. Да мне эти чёртовы координаты! Хотя бы привязку к местности, а топографы разберутся. «Понимаю, что это не панацея, но хотя бы временная передышка. Вот отстреляются немцы вечером и с богом, в путь. Только рацию не бери, далеко с ней не уйдёшь». Эта ночь на новом месте въелась в память, как печать в бумагу. Шли впятером. Шубин, Вартанян, Карамерзы, Шульжин и это недоразумение по фамилии томилина Сапёры ежедневно обновляли карту минных полей. Дежурно ворчали, видя разведчиков до болота. Шастают туда-сюда, никакого покоя. На болоте использовали фонари, без фонарей — голимое самоубийство. К ночи похолодало, прошёл небольшой снегопад. Но снежный покров ещё не установился, надобность в москхалатах отсутствовала. Температура то падала в минусовую зону, то немного поднималась. Болото не застыло, потрескивала корка льда под ногами. Вечерний обстрел завершился полчаса назад, и группа без поддержки выступила в рейд. Шубин неустанно озирался, женская фигура не отставала. Анастасия размеренно сопела, за спиной у неё висел худенький вещмешок, сверху его придавливал ручной пулемёт с дисковым магазином. Эта женщина действительно была выносливой, хотя и чувствовалось, что ей тяжело. Она почти не разговаривала, даже со своими. Шубин ещё не успокоился, злость пока бурлила в нём. Видит бог, при малейшей оплошности он выгнал бы её из взвода. Полночи они шарахались по занятой противникам территории. Отсиживались в балках, ведя наблюдения, подкрадывались к плетням на околицах деревень. оккупанты не спали, по крайней мере, спали не все. Сновали автомобильные и мотоциклетные патрули, в перелесках горели костры, у которых грелись солдаты. Обилие оврагов шло на пользу, группа уходила всё дальше. Искать дивизион тяжёлых орузий под носом у наших войск было как-то смешно. На коротком привале сгрудились в овраге, закурили. Только Анастасия сидела в стороне, восстанавливая дыхание, и снова практически не разговаривала. К ней не лезли. Было бы странно донимать злую женщину с пулемётом. «Небольшой математический расчёт, товарищи», — сказал Шубин. «Огонь по нашим позициям ведётся по фронту, то есть батареи, расположенные напротив нас. Слева, справа, под углом. Дополнительные сложности, всякие триангуляции, параллаксы и тому подобное. Бьют тяжёлые орудия. Это минимум 6 километров от передовой. Судя по насыщенности огня, дивизион из трёх батарей. В каждой батарее 3-4 орудия. Координаты получают по рации. Следует пройти ещё пару верст и приступить к поискам». «Ширина и глубина зоны — примерно два километра. До семи часов утра следует вернуться, начнёт светать. Сейчас почти полночь». «То есть беда!» — со вздохом прокомментировал Шульжин. Засмеялись Вартанян и Карамерзы, потом заткнулись и стали с подозрением разглядывать друг друга, вернее, силуэты, выделяющиеся в полумраке. «Это смешно?» — удивился Шубин. «Позвольте поправлю», — прозвучал женский голос. «Я разговаривала с артиллеристами. Они осмотрели пару неразорвавшихся снарядов. Это тяжёлые пушки, так называемая модель 18. Перевозить их непросто. Обычно они работают со стационарных замаскированных позиций. Калибр 105 мм. Скорострельность 6 выстрелов в минуту. Масса в боевом положении без малого 6 тонн. Орудия противотанковые. Пробивают броню наших Т-34, но могут использоваться и против пехоты. Максимальная дальность выстрела 19 км, но наши считают, что это ерунда. подобное орудие устанавливают на дистанции 7-8 километров. Это самое эффективное расстояние. Вот и считайте, товарищ лейтенант». Разведчики молчали. Загадочно поблескивали в полумраке серые глаза. «Идите-ка вы сами, Анастасия Игоревна, на 7-8 километров!» Раздражённо пробормотал Глеб. Лучше бы она молчала. «Прикажете? Пойду». «Настя умная», — уважительно сказал Шульжин. «Вам бы прислушаться, товарищ лейтенант. Если это так, то у нас ещё меньше времени». Шубин прислушался, сам не понимая зачем. Полтора часа разведчики шли по пересечённой местности, в покатых балках переходили на бег. Шубин перестал оглядываться. Настя держалась особняком, но ни разу не отстала. В этой женщине было что-то странное. Своим спокойствием она могла довести до белого коленя. Вражеских разъездов стало меньше, это был глубокий тыл. Войска отсиживались в населённых пунктах, на опушках выделялись очертания палаток. В низинах стояла бронетехника, там горели костры, сновали тени. Мысленный определитель пройденного расстояния сработал за оврагом, где разведчики сделали привал. Между перелесками раскинулась небольшая деревня. Влево-вправо убегали бескрайние поля. Это ни о чём не говорило. Для орудий могли вырыть ров. Время шло, Шубин нервничал, голова уже раскалывалась. Из всех доступных проектов результат мог дать только авантюрный. «Вартанян, за мной!» — скомандовал он. «Остальным остаться в лесу. Не вернёмся через час, действуйте самостоятельно». В деревне стояли самоходные артиллерийские установки, громоздкие махины, отдалённо смахивающие на танки. Орудия были зачехлены, их час ещё не пришёл. «Надо было днём идти!» — мелькнула абсурдная мысль. «И увидели бы своими глазами, откуда стреляют!» По ночам батареи молчали. Разведчики наблюдали за колонной из-за жухлого бурьяна. Там горели фонари, покрикивали люди в офицерских фуражках. Сновали патрули в чёрных шинелях с нарукавными повязками. Явно не немцы. За одним из таких, в офицерской фуражке, удалось проследить. Он покинул место расположения и бодрым шагом двинулся к деревне. За ним семенил невысокий солдат с карабином. Офицер зашёл на второй соколицы участок, хлопнул калиткой. Солдат остался на улице, стал переминаться с ноги на ногу. «Спать пошёл, товарищ лейтенант!» — возбуждённо задышал вартанян. «Поможем человеку, чтобы кошмары по ночам не мучили!» В доме должны были находиться хозяева. Обычное дело, офицеры встают на постой в приличных избах. Мнение жильцов и их мало интересует. Заходить с улицы Шубин постеснялся. У часового могли возникнуть вопросы, а убивать всех подряд не время. К участку подкрались с огородов, перелезли через плетень. Скрипнула входная дверь, две тени спустились с крыльца и быстро двинулись в постройку на другой стороне двора. «Хозяева!» Поесть попить господину офицеру приготовили, воду нагрели, уборку сделали, можно из глаз долой, чтобы не нервировать высокое начальство. Постройка, очевидно, была летней кухней. Шубин перебежал за бочку, всмотрелся. На летней кухне задёрнулись занавески, скрипнула кровать и стало тихо. За оградой маячил силуэт часового. Он постоял на виду, потом сместился вправо, за рябину. «Арсен, останься здесь, я схожу в дом». «Вы уверены, товарищ лейтенант?» «Да, меньше народа, меньше шума». Глеб на цыпочках поднялся на крыльцо, толкнул дверь, она оказалась незапертой. Потрясающая беспечность. Дверь приоткрылась, Шубин проник в сени, потянул ручку двери, ведущей в комнату. Послышалось недовольное ворчание. Господин офицер в свете керосиновой лампы изволил умываться. Он снял китель, закатал рукава из поднего, скинул с плеч подтяжки и, отфыркиваясь, мыл лицо и грудь, брякал краник умывальника. «Ну что ещё?» — проворчал немец, не оборачиваясь. Шубин ударил его по затылку, сцепленными в замок руками. Подкосились ноги, офицер ударился зубами о ржавую раковину. Глеб оттащил его, бросил на пол, а чтобы не верещал, немного придушил. Потом состоялся допрос с пристрастием и причинением страданий. Не было времени соблюдать протокол. Дважды лейтенант душил собеседника, сломал немцу указательный палец, которым тот пытался выдавить глаз разведчику. Приходилось постоянно зажимать ему рот. Наконец немец выдохся, стал сипло отвечать на вопросы. -хольд шерман временно исполнял обязанности командира дивизиона САУ «Панцеръегер». «Майора Вольтке вызвали в штаб дивизии, завтра должен вернуться». «Может, гостью лучше с майором поговорить?» Шубин спрашивал внятно. «Название деревни?» «Название незамысловатое. Мухина». Глеб немножко разжал пальцы и поинтересовался. «В этих краях работает дивизион тяжёлых орудий модель 18. Его местоположение...» Гауптман захлёбывался. Он бы и рад помочь, но САУ только сегодня прибыли в район. Есть приказ не расчехлять орудия и завтра, скорее всего, место дислокации сменится. Он не знает, что и где расположено в этом районе. Самое неприятное, что Гауптман Шерман действительно ничего не знал. Он был настолько испуган, что выложил бы всё, не задумываясь. Снова потеряли время. Злость давила. Шубин сжал горло офицера и держал, пока тот не отмучился. Потом начал стаскивать с него штаны с подтяжками, сапоги. «Не стреляй, это я!» — прошептал Глеб, открывая дверь. Вартанян шевельнулся за бочкой. «Ого! Новый гардероб, товарищ лейтенант! А это что?» Он поймал вещмешок, набитый чем-то мягким. «Моя одежда!» — отвечаешь головой. «И это моё!» Он сгрузил на подчинённого ППШ и ремень с подсумками. «Следуешь тенью. Если кто-то попытается обидеть твоего командира, немедленно заступаешься». «Слушаюсь, товарищ лейтенант!» Вдоль западной околицы проходила дорога с щебёночным покрытием. Большая редкость для сельской местности. По ней курсировал немецкий автотранспорт. За обочиной стояла караульная будка. Проезд переграждал шлагбаум. Службу несли сотрудники вспомогательной полиции с повязками на руках, одетые в кепи и чёрные шинели. Их было четверо, вооружены карабинами и ручным пулемётом. Минуту назад здесь проехал «Опель Полуторка». Водитель показал документ. Полицай сделал вид, что всё понял, махнул рукой. «Поднять шлагбаум». Пост освещался фонарём. Полицай услышал шум, насторожился. В зоне света показался немецкий гауптман. Он бодро шагал, откидывая назад руку. На поясе шинели висела кабура с Вальтером. Полицаи растерялись. Не так уж часто увидишь пешего офицера. Немец сменил направление, двинулся к посту, вынул из внутреннего кармана документ и пролаял. «Гауптман шерман Где я нахожусь?» Знатоков немецкого языка на посту не оказалось. Полицаи переглянулись, сделали недоумённые лица. но на всякий случай стояли по стойке смирно. Сверить фото в документе с оригиналом никому и в голову не пришло. «О майн гот!» — Шубин витиевато выругался, стал мучительно вспоминать русские слова, безжалостно их коверкал. «Меня высадить эта машина!» — он кивнул в темноту вслед ушедшему грузовику. «Они сказать, что это где-то здесь! Я командировка к местам дислокацион! Штаб дивизион Ферштейн!» «О, я, я, гергауптман с готовностью закивал и полицай. «Как названий эта деревня?» мухина Гер «О, это есть правильно!» Шубин цокнул языком и пощёлкал пальцами. «Мухино, Зэр Гуд, батарея...» Он снова страдал от незнания русских слов. «Тяжёлый орудия дивизион! Я есть направлен в его расположении!» «Немчура хреново!» Пробурчал таящийся во мраке полицейский. пади пойми, чего хочет, а потом виновными сделают, если не поможем». «Я, кажется, догадался, Гер офицер!» стрепенулся худощавый караульный. «Мужики, у них же батареи там у озера, помните? Ров еще глубокий, его пленные рыли, их потом постреляли к чертям собачьим. Часовые стоят, не пускают никого, а дважды в день начинают палить, хоть уши затыкай. Может, ему туда надо?» Полицай принялся объяснять. «Дескать, правильной дорогой идете, господин Гауптман, только нужно повернуть обратно. Метров двести по дороге, повернуть направо, спуститься в низину, там будет озеро, обросшее камышами». «Вот на дальнем его берегу и находится ров, где дислоцируется нужное вам подразделение. Только осторожнее идите, господин офицер. Часовые не любят, когда по ночам ходят. Могут и выстрелить». Офицер вникал туго, но вроде понял. Сухо поблагодарил, отдал честь. «Хайль Гитлер!» — воскликнула вся компания, а Заморыш ещё добавил. «Смерть жидам и комиссарам!» Офицер развернулся и растворился во мраке. Он прошёл метров сто, обернулся. На посту в зоне света ничего не менялось. Зашевелилось что-то на обочине, показался смутный контур. «Свои, товарищ лейтенант!» «Надо же! Живым вернулись и никого не убили!» «Мы просто поговорили, Арсен. Люди там оказались отзывчивые, объяснили дорогу. В другой раз убьём. Давай уходить отсюда, а то поедут какие-нибудь черти». Он быстро переоделся в кустах за проезжей частью, попутно изложил всё, что удалось выяснить. «Товарищ лейтенант, разрешите?» встрепенулся боец. «Я жива Одна нога здесь, другая там!» «Нужно подтверждение этих слов, согласны? Полицаи могут что угодно наплести. Вы устали, посидите, а я сгоняю. Обещаю быть осторожным». «Давай, Арсен!» Шубин сидел на камне за кустами и всё никак не мог унять волнение. Холод пока не беспокоил. Снова пошёл колючий снег. В стороне поблескивали огоньки, доносился металлический лязг. Хотелось курить, но нельзя. По дороге проехала машина, набитая солдатнёй, и снова всё стихло. Вартанян вернулся через полчаса. Он бежал, пригнув голову и тяжело дыша. «Чуть не вляпался, товарищ лейтенант, а то пришлось бы этого громилу снимать». Не подкачали полицаи, правду сказали. За озером это, во рву. 12 орудий, длинные стволы, под углом торчат в небо. Три батареи расположены в шахматном порядке на площади примерно в гектар. Там фонари горят, солдаты службу несут, боеприпасы с машин разгружают. Сейчас разгрузят, проспятся, а утром опять вдарят по нам. «Молодец, Арсен!» «Пошли наших бездельников будить, пока офицеров в избе не хватились». Разведчики расположились в перелеске, тихо разговаривали. Даже девушка что-то ворковала, и её слушали. Посмеивался Шульжин, пряча тлеющий окурок в рукаве. «Совсем бдительность потеряли!» — разозлился Глеб. «Отдыхаем и вуз не дуем. Запоминайте привязки к местности, на случай, если добегут не все!» Он перечислил топонимы. Деревня Мухина, озеро к западу от населённого пункта, оно непременно должно присутствовать на картах крупного масштаба. Западнее озеро — дивизион тяжёлых орудий, восточнее деревне — десяток тяжёлых самоходок, которые тоже надо уничтожить. «А вы неплохо сходили, товарищ лейтенант!» В глазах Насте поблескивал ироничный огонёк. «Нет, правда, чётко всё сделали. Будем надеяться, что самоходки до утра останутся на месте». «Спасибо, товарищ красноармеец. Ваши слова очень ценные для меня. Просто бальзам на душу». Шубин не отказал себе в порции сарказма. «А теперь уходим отсюда. досмотрите да на радостях на немцев, не норвитесь Труп офицера, кажется, обнаружили. В деревне зашумели, хлопнул выстрел, другой. Шубин мысленно чертыхался. Какого чёрта? Офицер много часов провёл на службе. Почему не дают человеку спокойно отдохнуть? Или хозяева что-то вспомнили и вошли в дом? Группа миновала тёмный лес, на опушке залегла. В деревне гудели моторы, машины, набитые солдатами, разъезжались во все стороны. Немцы выстреливали в воздух осветительные ракеты. Сменят ли они после этого дислокацию? Тяжёлые орудия точно не увезут, дивизион самоходок неизвестна. Трудно предположить, что советская разведка забралась в такую даль. Офицеры могли прикончить и местные жители, настроенные против немцев, и какие-нибудь заблудившиеся красноармейцы. В последующие полчаса нервы шалили, как на первом экзамене. Разведчики ползли по раком, срывались на короткие перебежки. Спасительный лес просто издевался, оставался всё на том же месте. Проехала грузовая машина по просёлочной дороге, окутала дымом. Ночь, как назло, выдалась безветренной. Ярко-жёлтая луна, будь она неладна, раздвинула облака и озарила округу. Добрались до леса, отдышались, дальше прошли вдоль опушки, размеренной рысью. В округе ощущалось беспокойство. Немцы не спали, запускали в небо ракеты. В деревнях мерцали огни, работали двигатели. Но у крупных передвижений техники в восточном направлении пока не отмечалось. В районе замерзающей речки пришлось засветиться. Мостик преодолели ползком, брода здесь не было. Видимо, на этом участке их и засекли. полтораста метров открытого пространства увидят любой имеющий глаза. До болот оставалось метров четыреста, а там полтора километра страха по гате, и они у своих, если снова с минными полями не нахимичили. Местность была изрыта. Пригорки, канавы, слева по курсу шапка кустарника, крохотный лесок. Вражеская полуторка показалась, как снег на голову. Видимо, шла в низине с погашенными фарами, а потом выскочила во всей красе, метрах в трёхстах, ушла с просёлка, запрыгала по кочкам. Это явно были не учения. И засекли чужаков. В кузове зашумели солдаты, не меньше отделения. Разведчики пустились на утёк в полный рост. Ноги вязли в сырой глине. Из машины открыли огонь автоматчики, гулко начали бить карабины. Пули свистели над головами. «Ложись!» — прокричал Шубин. Горстка людей упала в грязь, открыла огонь по фарам. С треском разлетелся передний фонарь. Водитель переусердствовал с педалью газа, не успел затормозить, передние колёса провалились в яму. Развалился передний бампер. Это была пусть небольшая, но победа. Уже не раздавят колёсами. Солдаты покинули кузов, рассыпались по полю. Разведчики открыли плотный огонь. Шансов уйти у них было немного. Повсюду открытое пространство. До болот 400 метров. «Тамилина!» — проорал Глеб. «Уходи! Это приказ!» «Доберись до наших! Сообщи координаты цели! Мы их задержим!» «Но, товарищ лейтенант...» Девушка растерялась. «Никаких «но!» Повторяю, это приказ! За неповиновение расстрел на месте! Если повезёт, мы догоним тебя!» Он видел краем глаза, как отползла девушка. А потом уже было не до неё. Немцы пошли вперёд, путаясь в длинных шинелях, стреляли на ходу. Разведчики лежали за случайными укрытиями, огрызались автоматным огнём. Карамерзы бросил гранату, что-то выкрикнул в сердцах про Аллаха, но последний в этот час занимался другими делами. Граната взорвалась между враждующими сторонами, никому не навредила. Боеприпасы были на исходе. Шубин вставил в автомат последний диск, передёрнул затвор. Теперь он стрелял короткими очередями, срывал голос в паузах между выстрелами. «Всем отползать! Не лежать на месте! И чтобы без паники!» Атака захлебнулась. Два тела остались в буйраках, остальные залегли, стали перекатываться. Всё равно их было больше десятка. «Рус, сдавайся!» — кричали лужёные глотки. Пули свистели со всех сторон. Вот и пришёл его час, но сегодня он вроде не планировал. Перебежали карамерзы с вартаняном, дружно повалились в борозду и сразу же открыли огонь. Летенант упал на живот, пополз, извиваясь за ближайшее укрытие. Шульжину не подфартило. «Ведь сказано же, короткие перебежки!» Пуля сняла его на излёте. Он ахнул, а сел на землю. «Шульжин, куда?» «Да чёрт его знает, товарищ лейтенант! Слева всё горит, под плечо, кажется. Вроде на вылет». На вылет, значит, поживёт ещё. По крайней мере, несколько минут. Разведчик мог передвигаться и даже стрелять с одной руки. К товарищу подползкара мерзы, схватил за шиворот, стал оттаскивать. «Товарищ лейтенант, прикройте нас, я перетащу его!» От волнения усилился акцент. Ругаясь, стали отстреливаться. Сначала у Шульжина закончились патроны, потом у Карамерзы. «Мужики, гранаты есть?» — гаркнул Шубин. «У меня есть одна, товарищ лейтенант!» — слабым голосом отозвался Шульжин. «Вы уходите, я их задержу». «Арсен, патроны есть?» Неподалёку прогремела короткая очередь, и автомат заткнулся, хотя ему явно было что сказать. «Уже нет, товарищ лейтенант!» «Да что за невезение!» Шубин отползал последним, вёл огонь одиночными выстрелами. Немцы залегли метрах в пятидесяти, выкрикивали несмешные шуточки, продолжая стрелять. Оторвать голову от земли уже было невозможно. «Шульжин, ты как?» «Да ладно, товарищ лейтенант, что вы всё про меня?» Кончились патроны. Привстали двое. Глеб выхватил пистолет, начал бегло стрелять. Пехотинцы неохотно залегли, все пули прошли мимо цели. обойма бойма опустела. Обычно Шубин не приветствовал непечатную ругань, но сегодня что-то прорвало. «Всё кончилось, товарищ лейтенант», простонал Шульжин. «Даже застрелиться нечем, ничто не вечно под луной». «Ага, кроме неприятностей», буркнул Вартанян. «Так у меня же граната есть», вспомнил Шульжин. «Шёл бы ты подальше со своей гранатой», огрызнулся Карамерзы. «Товарищ лейтенант, нам опять без паники, или уже можно?» «А толку?» простонал Шульжин. «Раньше паниковать было рано, теперь поздно. «Приехали! Конец нам! Уже не прорваться!» «Точно!» — Вартанян затрясся в неуместном смехе. «Товарищ лейтенант, они сейчас пойдут! Шульжин, готовь свою гранату!» «Что споём, товарищ лейтенант?» Злая смешинка играла на губах лейтенанта. Какая разница, как помирать — под шутки прибаутки или в глухой тоске? Хотя, возможно, и есть разница. Весёлая штука — жизнь. Пальцы нащупали рукоятку ножа в чехле на поясе. Немцы выждали ещё немного, стали подниматься, отряхиваться. Шубин насчитал 11 силуэтов. «Можно сразиться в рукопашную, но вряд ли дойдёт до рукопашной». Немцы, смеясь, неспешно тронулись в их сторону. Они валили толпой, не было нужды рассредотачиваться. Бодро покрикивал унтер-офицер. Разведчики молчали. «Что тут скажешь?» Карамерзе отобрал гранату у Шульжина, просунул палец в кольцо, ждал, пока подойдут поближе. До немцев оставалось метров 15, когда заработал пулемёт Дегтярёва. Он долбил плотно, в упор, практически без пауз, Стреляли из кустов по правую руку, в левый фланг неприятельского отряда. Истошно голосила женщина на надрывной жутковатой ноте. Первые споткнулись, попадали, обливаясь кровью. Живые спотыкались о мёртвых, и всё смешалось. Те, что были сзади, побежали обратно, но пулемётчица среагировала, быстро перенесла огонь на них. Снова падали фашисты. Визжал унтер-офицер. Но недолго. Двое последних упали на колени, вскинули было руки, но это не сработало. Пули уложили на землю и этих. На ногах уже никого не осталось, но пулемётчица не унималась, и в этом был резон. Пули кромсали безжизненные тела, кто-то захрипел. Видимо, самый хитрый собирался притвориться мёртвым. Оборвалась стрельба, затих берущий за душу вопль. Посреди открытого пространства лежала кучка мёртвых тел. «Эта женщина сумасшедшая!» — пробормотал Глеб. «Бывают сумасшедшие женщины?» — хмыкнул Вартанян. «Да все бабы сумасшедшие!» — выдохнул Шульжин. «Особенно если их мужики допекут!» «Нынче, кажись, допекли». Из кустов выбралась стройная фигурка, засеменила через поле спортивным аллюром. Тяжёлый пулемёт висел на груди, явно причиняя своей тяжестью неудобства. «А у неё длинные ноги», — машинально отметил Глеб. «Впрочем, не длиннее, чем у медсестры Лиды Разиной». У красноармейца Томилиной в глазах бесились красные дьяволята. «Лежим и даже не встанете в присутствии женщины». «Ты не женщина», — пробормотал карамерзы «И пусть простит меня Аллах за такое кощунство». «О, Анастасия Игоревна!» — Шубин начал подниматься. «Кажется, я понимаю, почему за вас так комполка Донской. Вы чёрт, и даже не в юбке Помнится, был приказ уходить к нашим, а вы его цинично нарушили. Добежали только до кустов». «Точно!» — встрепенулся Вартанян. «Расстрелять на месте без суда и следствия». «Как это просто!» — всплеснула руками Настя. «Упражняться в остроумии после того, как всё закончилось». «Неправда!» — возразил Глеб. «Мы раньше!» Ладно, товарищи, отставить болтовню. Красноармейцу Томилиной выношу благодарность. Вартанян — собрать оружие. Карамерзы — кантуй шульжина до да опушки, там перевяжем. Вы нам поможете, Анастасия Игоревна.